Глава 21. Учение Свет. Дни в игре пролетали незаметно. И хоть никаких баталий не намечалось, я с трудом заставлял себя покинуть мир Норхарда, чтобы заняться делами в реале. Впрочем, в реале срочных задач у меня не было. Так, по мелочи. Однако и необходимость отлипать от игры я понимал. Поэтому сводил Инну в кино... Обычно мне лениво, да и киноху намного лучше смотреть дома на диване. Прогулялся на пляж, встретился поочередно с древом и костиком на предмет почесать языком. Древо, кстати, мне удалось вытянуть из игры с большим трудом. Залип он в виртуале наглухо. Впрочем, объяснил он мне это просто. То, что игруха интересная, затягивающая, я знал и без него. А вот о размере премии для тестеров второй волны узнал только во время встречи. Бонусов у них оказалось предостаточно. Если верить Древу, а не доверять ему у меня причин не было, он уже за полторы недели смог заработать 300 баксов. Сумма небольшая, согласен, но учитывая способ, каким она была добыта, вызывает уважение. Тем более, это ведь не за месяц, а всего-то за полторы недели, при условии, что несколько дней Древо потратил на то, чтобы въехать в нюансы виртуального мира. Особо впечатлился рассказами Древа Костян. Он очень сетовал по поводу того, что не успел попасть в тестеры второй волны и не единожды высказывал мне претензии, что я до него не дозвонился. Ну а что я мог сделать? Пару раз звонил. Он не взял трубку, а затем я банально забыл. Впрочем, я его предупредил, чтобы был на связи. Куратор сообщил, что будет набор в третью, последнюю волну тестеров, которым наша контора будет платить. И даже более того, особо отличившиеся тестеры второй и третьей волны По окончанию тестирования продолжат работу на компанию, выполняя функции то ли модераторов, то ли администраторов внутри игры. Этот момент я не совсем понял. Однако и Костину, и древу было глубоко плевать на рабочие обязанности. Главное — стать тестером и потом получить работу. Это же мечта. Играть в игруху и получать за это неплохие деньги. В игре же у меня, как оказалось, были свои сложности. К примеру, копье я все-таки поймал и пообщался с ним на предмет того, что он там напридумывал с моим топором. «Знаешь, я думал, что ты просто везучий», — глубокомысленно заявил он, — «но в свете последних событий понял. Тебе благоволят боги. Сам Один взял тебя под защиту». Вот здесь стоит уточнить. Я поговорил с куратором и точно знал, что никаких мистических тварей... Богов, магии в мире игры нет и не будет. Во всяком случае, пока вводить подобное никто не планирует. Игровой мир будет зеркальным нашему, будет развиваться своим путем, и никаких сверхъестественных сил, которые будут вмешиваться в игру, влиять на персонажей нет. Забавно. Получается, преследовавший нас Драккар потонул случайно? А молния? А что, собственно, молния? Я прекрасно помнил, что вспышки ее были и до того, как волна ударила в дракар Ярла, и после того. Просто так совпало, и я этим воспользовался. Причем так удачно, что сам поверил в мистику происходящего. Не верить Куратору у меня оснований не было, но все же... Сколько жил, никогда не верил в совпадение. Быть может, сработал какой-то скрипт. Но нет, Куратор даже уточнил у кого-то повыше. Никаких скриптов в игре нет. Короче, от той ситуации у меня осталось двоякое чувство. «А, что же меня смутило в разговоре со стариком?» «Значит», — сказал я ему, — «меня никто не убьет, раз сам Один меня защищает?» «На богов, конечно, можно рассчитывать», — с усмешкой ответил старик. «Но и сам не глупи». Я кивнул. «Ну да, логично. Боги, удача — это все очень непостоянно». «Стоит только расслабиться, как тут же Фортуна повернется к тебе задом». «И еще один момент», — продолжил старик. «Дай-ка мне свой топор». Я протянул оружие старику. Он взял его в руки, указал на металл, где виднелись царапины. «Это руна Одина», — сказал Луна, затем перевернул топор. А вместе с ним перевернулся, собственно, и рисунок. «Но эта же руна в перевернутом виде уже становится руной Локи». «Символов обмана, коварства». «Так кто же мне покровительствует?» — хмыкнул я. «Локи или Один?» «Хотелось бы думать, что Один», — ответил старик. «Но, «Ну, может быть, и Локи». «И чем мне это грозит?» — поинтересовался я. «Откуда я знаю, что тебе уготовили боги?» — Пожал плечами старик. «Но помни, что Локи никогда просто так никому не помогал». Если он благоволит тебе, это значит, что ты лишь фигура в его игре, и как только выполнишь задуманное им, он от тебя просто отвернется, или еще хуже. Что, он тебя проиграет, мрачно произнес старик. Все же мне приятнее думать, что на моем топоре знакодина, проворчал я. Думай, как хочешь, хитрец, улыбнулся старик. Но помни, что я тебе сказал. Я кивнул. А что тут можно ответить? Старик напомнил мне мою же кличку и намекнул, что лично он считает, что на моем топоре знак отнюдь не Одина, а Локи. Я сделал серьезную мину, показывая, что понимаю его предупреждение. Вот только как его можно было воспринять всерьез, если ты отлично знаешь? Никаких богов в этом мире нет. Но а оружие? Оружие просто было долго в моих руках. «Оно тут, оказывается, тоже улучшается со временем. А руна? Каждый может придумывать себе все, что захочет. Скорее всего, именно с подачи старика, заставившего благоговеть над моим топором Магнуса. К слову, мать которого тоже из нодов, и который так же, как и мы со стариком, исповедует веру в Одина и прочих асов. Именно по этой причине мое оружие получила новые плюшки». «Как бы то ни было, но главный плюс в том, что как минимум двое верят в то, что я помазанник божий. Ну или, как там говорят у викингов, избранник богов. И пускай один из них склоняется к мысли, что я являюсь антихристом. Ведь Локи — это дьявол, следовательно, его избранник кто?» Это не отменяет первого утверждения. Плюс все, кто был в момент, когда вражеский драккар затонул, уверены в том, что произошло нечто странное, мистическое. Они уверены в том, что высшие силы вмешались и помогли нам. Это хорошо? Очень. Мне будет намного проще уговорить их перейти в мою веру. Эх, подгадать бы еще какой-нибудь момент, объявить знамением Одина или Локи, по большому счету, какая разница. И тогда, я в этом уверен, несколько тысяч долларов будут у меня в кармане. Вот только как подгадать этот момент? Надо думать. Надо очень сильно думать. Магнус отдал мне заготовки под дротики и луки, и я начал тренировки. Сначала отправились за город мы со стариком. Он практиковался в метании дротиков. Не скажу, что у него не получалось, но сам он был вечно недоволен и ворчал. Попасть в цель ему удавалось далеко не всегда, и ему было совершенно плевать, что кидал он дротик на расстояние свыше сорока шагов. «Одно попадание из пяти!» — проворчал он. «Это никуда не годится!» «Это твоя идея, Армор, полное дерьмо!» «А ничего, что ты паром тоже не сразу начал махать! Потребовалось время, чтобы научиться это делать правильно!» — возразил я. Старик ворчал что-то нечленораздельное, но со мной не спорил. «А чего тут спорить? Я ведь прав. Без практики, опыта, достигнуть мастерства нельзя ни в одном деле. На третий день тренировок старик орудовал дротиком намного лучше, промахиваясь раз-два на пять-семь бросков». Все равно, дерьмо! Ворчал он. Я хочу попасть в грудь, врагу или голову, а попадаю в лучшем случае в руку или ногу. Раньше ты вообще попасть не мог, спокойно отвечал я ему. Ты и сейчас не можешь. О, да. Занятия с Дротиком были лишь частью наших занятий. Так сказать, вторым уроком были упражнения с Луком. И здесь стоит признать, старик меня обогнал по всем пунктам. Стрелял он умело и быстро причем промахивался крайне редко. Я же с трудом попадал в мишени с двадцати шагов, а если отойти от мишени на сорок, то все мои стрелы просто уходили в молоко. «Даже женщины и дети стреляют лучше тебя», — веселился старик. «Может, тебе дать камни? Будешь ими бросаться во врага?» Я отмалчивался, но однажды не выдержал и поставил старика на место, рассказав о том, что такое проща. «Тоже мне открытие!» — хмыкнул он. «В детстве все с такими бегали. Вот только на большее, чем подбивать птиц, эта игрушка не годится». О, тут бы я с тобой очень даже поспорил. Проща страшное оружие, но снова-таки в умелых руках». Я не выдержал и рассказал старику о таких персонажах, как Давид и Голиаф. Вот только по лицу было видно, что старик мне совершенно не поверил. Ну и хрен с ним. Впрочем, его издевки и недоверие сделали свое дело» в том смысле, что именно благодаря им я придумал еще парочку вещей. Так я решил, что стоит поупражняться и с прощой, но не мне. Теперь вместе с нами за город ходили все дети поселения и тренировались как в стрельбе из лука, так и в обращении с прощой. Я подсмотрел примеры в интернете, объяснил и напряг Магнуса сделать нечто подобное. Родители закрывали глаза на, как они сами считали, баловство и придурь двух нотов, но занятия не препятствовали. Делать в это время года детям все равно было нечего, а упражнения с луком — это какая-никакая польза. Хоть охотятся, научиться. Вот только детей я учил вовсе не с этими целями. Я помнил, что дети в игре растут очень быстро, и надеялся очень быстро взрастить новое поколение воинов длинной земли, которые, во-первых, будут уметь обращаться с дальнобойным оружием, самые взрослые, к слову, заинтересовались дротиками старика и начали практиковаться с ними, делая немалые успехи. Старик только крякал, когда худощавый паренек умудрился с расстояния в 50 шагов попасть дротиком прямо в голову манекена. Тряпичной куклы, набитой соломой. Во-вторых, сейчас взрослые с детьми совершенно не считаются. Но пройдет не так уж много времени, и они превратятся в молодых воинов и женщин. И, я надеялся, не забудут, что я с ними панькался, учил их. Я рассчитывал, что новое поколение жителей длинной земли будет относиться ко мне с большим уважением, чем теперешнее. Для них ведь нот попрошайка, не способный за себя постоять. В любом случае, эти мои ежедневные тренировки, которые длились то несколько часов, то весь день, дали свои плоды. И я говорю не о каких-нибудь далеких перспективах и возможностях, связанных с моими подопечными. Лугат хорошо», — заметил мой племянник, Выпустивший десяток стрел в мишень, причем достаточно метко. Но какой от них толк, если противник будет в добротной кольчуге? Стрела не пробьет ее. А уж если противник закроется щитом, из лука никак его убить не получится. А если в него будут стрелять пятеро или десятеро? Хмыкнул Ракнар. От всех стрел он не сможет защититься. Потратить десятки стрел вместо того, чтобы один раз ударить топором? Хмыкнул Ратор. «А что, если я скажу тебе, — вмешался в их спор я, — что один лучник сможет уничтожить драккар полный воинов?» «Это невозможно!» — улыбнулись оба. И мой племянник, и Рагнар. Я же поставил корзину с заранее заготовленными стрелами. Как раз сегодня и хотел их проверить, так что этот спор мне на руку. «Стрелы я вымочил в земляном масле», — пояснил я. «Смотрите». Я воткнул возле себя в землю палку, к которой загодя привязал факел поджег его и взял первую стрелу, поджег от факела и пустил в мишень. За ней еще одну и еще. И вот даже минуты не прошло, как мишень, состоящая из деревяшек и соломы, полыхнула так, что языки пламени плясали метра на два вверх. «А теперь представьте, что это вражеский корабль!» усмехнулся я, обращаясь к пацанам. «Воинов ты все равно не убьешь!» попытался поспорить племяш. «Обьет!» Рагнар уже понял мою задумку. «Если корабль загорится, они либо сгорят, либо будут прыгать в воду, а тяжесть доспехов утянет их вниз». «Молодец, паренек. Все же понял». После этого ребята занимались стрельбой уже без споров и нареканий. Сам же я в ходе тренировок смог-таки улучшить собственный навык стрельбы. Причем произошло это уже на второй день, внутриигровой. На четвертый была добавлена еще одна единичка, и затем как отрезала. Я уж совсем было отчаялся, но сегодня утром, когда на полигоне я начал стрелять огненными стрелами, получил сообщение. Ваш навык стрельбы из лука улучшен. Текущее значение 3. Характеристика восприятия улучшена. Текущее значение 3. Ха! Вот так приятный сюрприз! Еще когда лук вкачался на единичку, я был вполне доволен результатом. Получается, качать умение можно не только от уровня к уровню, но и постоянной практикой. Впрочем, мог бы и догадаться, ведь даже на нулевом уровне легкой брони я уже мог таскать кольчугу и шлем. Толку от этого было мало, в этой сбруе мне было неудобно, но тем не менее. еще одним сигналом было то, что у моего персонажа метательный топор был изначальным навыком, но, согласно его истории, раньше Рмор нигде не сражался. Тогда где он успел получить этот навык? Вкачал, вот где но с этим все понятно а вот тот факт что тренировками можно и характеристики качать это прям мега бонус и я сразу заметил разницу теперь я видел намного лучше и дальше целиться было в разы проще а еще видно благодаря вкачанному навыку владения луком я начал стрелять в разы быстрее и точнее интересно какой навык у старика вот еще одна странная вещь я точно помнил что мог увидеть все характеристики хрольфа его уровень, но почему-то больше ни с кем подобный финт не прокатил. Сколько бы я ни пялился на человека, никаких табличек с характеристиками не выскакивало. османд Я решил все же рискнуть и попытаться хоть что-то узнать у старика. «А вот как думаешь, насколько я сейчас лучше стал стрелять?» «По сравнению с тем, что было в первые дни наших тренировок, намного лучше», — пожал плечами старик и улыбнулся. В первый день ты и лук-то держать не мог. Даже если бы тебя заставили стрелять себе в ногу, ты бы промахнулся. И все же, скажем, по шкале от одного до ста, во сколько бы ты оценил?» вкрадчиво поинтересовался я. «Если ты хочешь с одного взгляда правильно оценивать своего противника...» Вздохнув, поучительно произнес старик. «Ты должен этому научиться. Но на это требуется уйма времени. Даже не все опытные воины это умеют. «А ты умеешь?» — спросил я. «Умею, молодой воин!» — с улыбкой произнес старик. «И как бы ты оценил меня?» «Как соплика, слишком высоко задравшего свой нос!» — с улыбкой ответил старик. «Вот так вот! И на этом все! И хрен пойми, действительно ли он может меня оценить или нет! А если даже может, способен ли NPC выдать оценку моих способностей в той форме, в какой я хочу? Ах, хрен его знает!» Но вот зарубку в памяти, что не все могут и надо много времени, а также должен научиться, я сделал. Почему-то был уверен, что есть подобный навык. Главное теперь не забыть его поискать, когда получу уровень. «Дядя!» К нам подбежал мой племянник, Атур, сын моего брата Р Ама. А рядом с ним, держа лук, стоял Рагнар, принек которого я спас. «А когда ты будешь учить нас сражаться на топорах?» «Очень скоро». — послышался знакомый бас. — Как только сам научится. Я оглянулся. Прямо у нас за спиной стоял Нуки. Как всегда, в его глазах плясали чертики. На лице застыла полуулыбка, полуиздевка. — Было бы кому учить! — проворчал я. — А ты попроси хорошенько. Может, кто и согласится? — ответил мне Нуки. «Проси — Проси! — прошептал мне старик. Он научит тебя быть берсерком. Хм, да я вроде и так уже берсерк. Рыбе ты дерьмо, а не берсерк! рыкнул Нуки. Вот блин, я что, вслух это сказал? Я не имел в виду, начал было я, но Нуки меня перебил. Ты не умеешь себя контролировать. Не умеешь настраиваться на битву. Ты даже врагов от друзей не отличаешь. Ну что правда, то правда. Там, на берегу, я готов был рубить каждого, кто мне под руку попадет. — А еще ты не умеешь концентрировать внимание. Ты не берсерк. Ты безумец, который готов сам прыгнуть на топор противника, лишь бы убить врага. — Тут ты не прав, — протянул я. — Да? — усмехнулся Нуки. А почему же тогда я смог тебя вырубить? Да еще и голыми руками. — Потому что ты бугай, — проворчал я а старик и нуки расхохотались отсмеявшись нуки снова посерьезнел спрашивая еще раз ты хочешь научиться правильному бою он прямо таки подчеркнул голосом предпоследнее слово хочу но с одним условием ответил я нет вы поглядите!» — рассмеялся нуки я ему предлагаю обучение а он мне еще условия ставит «А ты не слишком обнаглел, рмор хитрец? «Немного», — хмыкнул я. Несколько секунд мы с Нуки бодались взглядами. Естественно, я хотел у него учиться. Мой опыт с тренировками показал, учеба дает массу бонусов, но я решил, так сказать, пойти в банк «И что же это за условия?» Наконец не выдержал Нуки. «Ха, клюнул-таки. Интересно стало». «Я хочу попросить тебя...» Стараясь, чтобы мой голос звучал мирно и просительно, сказал я, «Чтобы ты обучил и этих ребят». Нуки удивленно уставился на меня, а затем обвел взглядом ребятню, столпившуюся вокруг нас. «Всех?» Удивленно спросил Нуки. «Всех?» Кивнул я и обратился к детям. «Вы ведь будете слушаться нашего учителя?» «Да, Армор!» «Конечно, Армор!» Тут же понеслись крики. Мы сделаем все, что он скажет!» «Ну что же?» Довольно усмехнулся Нуки. «Так тому и быть». «Вот, теперь точно я в почете у детворы. И очень скоро у длинного острова появятся воины, которые не только искусно владеют топором. В способностях Нуки как учителя я не сомневался. Не зря же он учил Йора, берсерка, в теле которого я побывал Дармора. Но еще и умеют пользоваться луком» а главное, не стыдятся этого оружия, как взрослые. А еще, по лицам копья и нуки, я понял, что заслужил и их уважение. Хотя, казалось бы, что такого я попросил?